Глава 7. Лорд не заметил ее по двум причинам. Ресторан расположен внизу десятиэтажного дома, и чтобы дом этот не рухнул в суп, потолок подпирают могучие колонны. Одна из них находилась между столиками наших героев. Вот здесь Нати с компанией, а вон там, глядишь, Клара, леди Уэсбери и Дадли Пикеринг. Почему же, спросите вы, он не увидел ее, когда пошел танцевать? потому что, танцуя, он танцевал, а не оглядывался. О том, что было с Кларой в пути, мы говорить не станем. Ну, ела, читала, спала. Да, познакомилась с Дадли Пикерингом. Занимаясь автомобилями, не слишком молодой уроженец Среднего Запада, трудом и умением сколотил солидный капитал. Отзывались о нем хорошо, и он хорошо о себе отзывался. Во время плавания он поведал Кларе сагу своей жизни. Надо ли говорить, что он влюбился? Заметим, она его поощряла, и с особой нежностью. Школьница и та знает, что делать, когда в тебя влюбляется миллионер. Однако у Клары были и помехи. Конечно, одной из них числился лорд Долиш. Она не сказала о нем Дадли, и, чтобы не сеять соблазна, сняла обручальное кольцо. Но о помолвке она помнила. Кроме того, миллионер был исключительно скушен. Говорил он только об автомобилях. Для Клары автомобиль был красивым, удобным и чужим средством передвижения. Дальше ее знания не заходили. Дадли же относился к ним как хирург к телу. Его пленяли внутренности, которые можно исследовать, кропать, менять. Приветливо сияя, Клара слушала, но сомневалась, что продержится до конца жизни. Именно эти мысли томили ее, когда она вошла к Хеймеру, тем более что ведомые женщинам знаки предвещали перемену темы. При первой возможности, чувствовала она, он сделает предложение. Пока мешало присутствие Полли, но вот свет погас, джазмены собрались отдохнуть, жуя резинку, и послышались звуки скрипок. Под шелест аплодисментов леди Полина поднялась. «Теперь смотри», — сказала она Кларе. «Одно слово — античность. Называется сон психеи. И все сама, все сама». Близкой подруге было трудно как-то связать поле с античностью. Когда они подвязались в небесном вальсе, она славилась анекдотами и редкостной способностью отшить самую склочную тетку. Вроде бы за этот год она не изменилась. «Сон психеи!» — был могуч. Походил он скорее на бокс с тенью. Понемногу размявшись, босоножка выходила к апогею. Под верещание скрипок и грохот рояля она отбегала, наступала, скакала и размахивала руками, словно занимаясь гимнастикой на свежем воздухе. Может быть, такова античность? Клара ошарашенно на это глядела, как вдруг услышала сквозь грохот, что Пикеринг делает ей предложение. Понадобилось женское чутье. Говорил он сбивчиво. Он петлял. Он даже крутил, но она поняла и подумала, что он не выдержал срока. Придется что-то ответить, а она еще не решила, что же именно. Пока он плел словеса, не переходя к делу музыка, умолкла. Раздались аплодисменты. Поле вернулось к столику, словно боксер, стремящийся в угол после раунда. — Платят за это, — весело сказала она. — Закачаешься. Очарование было нарушено. Пикеринг выпрямился. Как-то, отвечая подруге, Клара гадала, что же ответить ему. Атаку он возобновит при малейшей возможности. И тут уж придется решать. Утешаясь после танца кофе с мороженым, леди Уэзерби разговорилась Знаешь, Алджи звонил? — Вот как. Клара поглядывала на Пикеринга. Да, некрасив, но и неуродлив, склонен к полноте. Лысоват, взгляд нудный, но не глупый. Словом, ничего такого, что не перевесят миллионы. Что же до других свойств? Остроумием не блещет, но так ли оно необходимо? Дело не в нем, дело в долюше. Бросив его ради денег, очень трудно сохранить, как бы это выразится, уважение к себе. «Я думаю, он сдается», — говорила Поля. «Вот как? Конечно, суть именно здесь». Она хочет сохранить о себе хорошее мнение. Значит, надо придумать очень весомое оправдание. К столу приближался официант. Мистер Пикеринг, взволнованный обожатель, вернулся к жизни. В чем дело? Вас к телефону. А, да. Я жду Междугороднюю, простите, леди Уэзерби. Леди смотрела ему вслед. Ну, как он тебе? Очень милый. Он от тебя без ума. Так я и думала. Потому и хотела, чтобы вы вместе плыли. — Пуля, какая же ты хитрая. — Я хочу вас свести. — Серьезно продолжала леди. — Может быть, он не гений, но человек прекрасный. А тут еще и деньги. Ты не собираешься их упустить? — Мне он нравится. Он меня спрашивал, есть ли у тебя жених. — Ну да. — Я сказала нет. Он обрадовался. В общем, стоит поднять пальчик. — Ой, здесь Алджи. Клара подняла глаза. К ним шел, петляя между столиками, юркий, хрупкий человечек с красным лицом, намеком на баки, розовыми глазками, серовато-рыжими бровями и необычайно легкими волосами того же оттенка. Выбрит он был так тщательно, словно в том и не нуждался. Одет иголочки. И все же в нем ощущалась какая-то нескладность. Дойдя до столика, он сел на свободное место. «Полина!» — скорбно вымолвил он. «Алджи!» — вскричала Полли. «Зачем ты пришел? Я тебя не звала. К столу не приглашала. Тем более не просила ставить на него локти». «Ну что ж, напомню, что я не Полина. Я от этого прозвища просто вою». «Да. Поздоровайся с Кларой. Ты ее должен помнить, она была моей шиферицей». «Добрый день, мисс Фенвик», — послушно откликнулся он. «Конечно, я вас прекрасно помню. Рад увидеться». «А теперь в чем дело? Зачем ты пришел?» Лорд покосился на Клару. — Ничего, она в курсе. — Тогда я взываю к мисс Фенвик. Разумно ли, резонно ли ждать от художественной натуры, чтобы она завтракала со змеями? Надеюсь, я не капризен, но не хочу есть рядом с длинным зеленым гадом. — Зачем ты его ударил? — Да, я сорвался. — Понимаете, я размешивал чай, а тут и он... Нервы взвинчены. Всю ночь не спал. Думал о холсте. О чем? О холсте. О картине. Оля обернулась к подруге. Это его послушай. Год назад он не знал, где какой конец кисти. И про нервы не знал. Художественную натуру он бы не узнал и на блюде с гарниром. А теперь завел мастерскую и бьет змею ложечкой. Он кто, Микеланджело? Ты не права. — Да, талант открылся поздно. — Но при чем тут ссоры? — Если хочешь, я извинюсь за Кларенса. — Этого достаточно, да, мисс Фенвик? — Ну вот, мисс Фенвик считает, что этого достаточно. Леди Уэзерби заворчала. Муж ее допил виски с содовой, оставленной Дадли, и, видимо, почерпнул из него сил. — Да, — повторил он. — Я извиняюсь, но обитать рядом с ним я намерен. Леди Уэзерби. Бросила на Клару мученический взгляд. «Помню на нью-маркетских — сказала она. Алджи висел на перилах и жутко орал. То были первые слова, которые я услышала. Чем-чем, а натурой он не был. Блин, э, то есть, поле. Я стараюсь выражаться яснее, как посол. Я бы употребила другое сравнение, но ты испугаешься. Стараюсь, как могу. Алджи, послушай, сейчас я в порядке. Но, если что, огрею тебя стулом. К чему ты ведешь? — К тому, чтобы ты избавилась от змея. — Еще чего? — Такая мелочь. — Да? — лорд Уэзерби вздохнул. — Когда я вел тебя к алтарю, — укоризненно напомнил он, — ты обещала любить меня, почитать и слушаться. — И что же? Леди Уэзерби заметно смягчилась. — Когда ты так говоришь, я вспоминаю старые времена. Ты приходил занять полкроны на какую-нибудь лошадь. Так вот пойми, я держу Кларенса не по любви, а для рекламы. Ну, хорошо. Обезьяну я понимаю. Они у многих есть. Давай так. Юстаса держим, Кларенса отдаем. Значит, ты не против Юсти? Против, против, но уступаю. Согласен, жить рядом с ним придется, но не с Кларенсом. Они помолчали. Собственно, я и сама не очень люблю Кларенса, тихо сказала Полли. Дорогая моя, постой! Я еще не согласилась. Но собираешься? Полли немного подумала. Хорошо. Завтра же отошли в зоологический сад. Тушечка! Он схватил под столом женскую руку. Знаешь, дорогой? Совсем растаяла жена. Когда ты вот так подвываешь, я устоять не могу. Когда ты плясал этот сон, я чуть тебя не обнял. Алджи, Полли, вы не отпустите мою руку? — спросила Клара, которой надоели восторге. Лорд смутился, но быстро пришел в себя и ударился в пафос. — Мисс Фенвик, — сказал он, — несомненно. Вскоре вы узнаете, что супружеская жизнь — это цепь взаимных уступок. Светильник любви! Речь его прервал грохот, крик и звон стекла. Вскакивая, леди Уэзерби разлила холодный кофе. Муж ее выронил светильник любви, а Клара, сидевшая рядом с колонной, первой все увидела. Судя по следам, высокий человек с высокой девицей налетел на невысокого официанта, и тот упал с подносом вместе. Сейчас они выбирались из развалин. Мужчина спиною к ней, и было в этой спине что-то знакомое. Тут он обернулся, и она узнала дольше. Резонное удивление при всей своей силе сменилось другими чувствами. Переведя взгляд на даму, Клара заметила ее объем и золото волос. Если отбросить чары, душка была очень похожа на певичку с афишей. Клара села. Лорд и леди Уэзерби продолжали беседу, но она в нее не вмешивалась. — Что-то ты совсем затихла, — сказала Полли. — Я думаю. — Говорят, очень полезно. — Сама я никогда не пробовала. Кроличек был нехороший, ушел из дома. Не надо бы его держать за лапку.